Я метнулся обратно на дорогу и столкнулся с Арастом Петровичем, проталкивавшимся мне навстречу. Упустили, понял я. Все было кончено. Я закрыл руками лицо, чтобы не видеть толпы костров темно тёмно-сизого неба. Фондорин нетерпеливо потряс меня за плечо. Не раскисай, Изюкин. Вон пустырь, где назначена встреча. Будем ходить искать и ждать рассвета. Никуда лен не денется. Мы нужны ему не меньше, чем он нам. Он был прав.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 стороны Ваганьковские валят! Прорвались! Все кружки им достанутся. Вперед, ребята! Единый рев вырвался из тысячи глоток. Ишь, с ночи тут, а не Ешь, хетрея! Мы снова что-то. Они на дорма. Крест! Меня вдруг подхватило и понесло вперед с такой неудержимой силой, что я перестал касаться ногами земли. Все вокруг пришло в движение, и каждый заработал локтями, пробиваясь к шатрам и павильонам.